Глава восьмая. Пресс-конференция. Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат. Суворов А. В. Пресс конференция проходила в специальном павильоне, где будет проводиться первый аукцион. Зал был заполнен до отказа, и часть людей даже стояла на свободном от в местах. На небольшой сцене, как обычно, стоял стол и несколько стульев. Отвечать на вопросы буду я, но рядом со мной сел князь. Таким составом всегда и выступаю. Чтобы упорядочить сам процесс ответа на вопросы, несколько помощников, находящихся в зале, будут передавать желающим задать вопрос в проводной микрофон, чтобы не создавать шумиху. Это было так же новшеством в этом мире, как и множество электронных устройств, представленных на выставке. Первыми вопросы будут задавать дипломаты, а уже после них дадут возможность задать вопросы репортерам. Когда мы уселись на свои места на сцене, в зале постепенно наступила тишина, и я подвинул микрофон к себе, поприветствовал собравшихся. Добрый вечер. Рад приветствовать наших гостей, приехавших посетить нашу выставку. Сразу после пресс-конференции пройдут аукционы, где все имеющие приглашение и оплатившие свое участие в нем смогут приобрести товары нашей промышленности. А теперь вы можете задать свои вопросы по одному. Поднимите руку вверх, и к вам подойдут сотрудники с микрофоном, и вы сможете задать их. Сразу же после этих слов практически все присутствующие подняли свои руки. Первым кого выбрали мои помощники, оказался представитель немецкого посольства. Ваше высочество, почему аукцион проходит разными лотами, и от одной страны нельзя купить все лоты, а только ограниченное количество? Это сделано, чтобы новые технологии не оказались в руках только одного государства тем самым предоставим ему явное преимущество перед остальными. К примеру, возьмем радиотелеграф. Он позволяет поддерживать связь до 200 км и продается комплектами для установки на один ордер кораблей от 10 до 30 штук. Их можно использовать как в порту, так и на флагманском корабле для поддержания радиосвязи со всеми кораблями в зоне действия передатчика. Именно поэтому одной стране больше трех комплектов продаваться не будет. После продажи существующих лотов будут разыграны лоты на поставку оборудования радиосвязи со сроком поставки через полгода. Этот аукцион будет также проходить с ограничением по количеству комплектов для каждой страны. В ближайшие месяцы будут доступны радиостанции для свободной продажи, но Радиус действия у них будет ограничен пятью-десятью километрами. Первые партии будут продаваться также на аукционах, пока предложение не превысит спрос. После этого они будут доступны для простых граждан. Что же касается товаров бытового применения, то их продажа будет лотами без ограничений для конкретной страны. Все это связано с тем, что заводы строились практически в одно время И прежде чем выставить товары на продажу, мы накопили определенное количество на складах. Все патенты на изделия мы зарегистрировали в соответствии с законами всех стран, имеющих свои патентные организации, хотя уже давно пора создать международное патентное агентство и не переплачивать за регистрацию в каждой стране. Это упростит патентные споры и в итоге снизит стоимость продукции. Ответил я на вопрос. Следующим стал представитель английского посольства. Ваше сочество, наша страна ведет работу над созданием радиотелеграфа, и мы уже практически создали рабочее устройство. И тут выясняется, что ваша страна наладила выпуск рабочих устройств и даже запатентовала все, что с этим связано. Получается, что нам придется платить за использование собственных разработок. Во-первых, я не знаю, на каких принципах идет разработка у вас. Возможно, она отличается от нашей разработки и может быть будет даже лучше, чем наша. И когда вы ее запатентуете, мы будем покупать патент на производство у вас. Но в вашей стране действует патентное право на изобретение. И если вы захотите производить устройство, как у нас, то да, вам придется платить за использование патента. Тем более, что вы сами сказали, что рабочего прототипа еще нет, как и гарантии, что вы в ближайшее время сможете изготовить нечто похожее, пока есть только ваши домыслы, ответил я. Следующим вопрос задал представитель нефтеперерабатывающих заводов ранее сотрудничавшего с Ротшильдами, а в последнее время оказавшимся невостребованным на рынке. Ваше высочество, я уже давно пытаюсь попасть к вам на прием, но мне не удается этого сделать. Меня интересует вопрос использования в ваших двигателях специальных смазочных материалов, и только вашего производства. Вам, не кажется, что вы монополизируете рынок, И это неправильно запрещать другим производителям использовать свою продукцию на ваших двигателях. А вы сами смотрите, что выпускают ваши заводы. Назвать это маслом для двигателей невозможно. Если использовать масла производства ваших заводов, то срок службы двигателей сокращается в несколько раз. Повторюсь, в несколько раз. А это прямые убытки Поэтому тем, кто использует масла других фирм, отказывают в гарантийном обслуживании и в обслуживании вообще. В разработку новых высококачественных масел вложены миллионы рублей, а технология их изготовления очень сложная, и поэтому наши масла стоят дороже, но и результат их использования компенсирует все затраты, ответил я на вопрос не отказав себе возможности сделать небольшую рекламу. Конечно, наши масла не настолько хороши, и главное преимущество наших двигателей в качестве изготовления и использования специальных сплавов. Микрофон передали одному из участников итальянской делегации. Ваше высочество, наша делегация, да, и уверен, что и делегации других стран поражены теми успехами, которых вам удалось достичь за столь короткое время. Как вам этого удалось достичь? И что вы скажете про философский камень, который вы якобы используете для получения новых знаний? Начну отвечать с конца. Философского камня как такового не существует, а если бы таковой имелся, что за него уже шла бы настоящая война. А успех, который достигла моя страна, очень прост. На территории нашей страны проживает огромное количество талантливых людей, но крепостное право и архаичное устройство общества тормозили реализацию талантов этих людей. Когда бы сократили рабочий день, у энтузиастов появилась возможность на реализацию своих творческих идей. Уравнивание в правах женщин дало возможность реализовать себя той части общества, которая находилась до этого под гнетом традиций и суеверий. Да, женщина отличается от мужчин, и полноценного равенства быть между ними не может, как в физическом труде, так и в умственном. Но и у женщин есть много преимуществ перед мужчинами. Мозг женщин имеет больше нейродых связей между полушариями, Я не способны быстрее принимать решения в то время, как мозг мужчины больше по размерам, и мужчинам сложно решать одновременно несколько задач, в то время как женщины это делают легче и лучше мужчин. Зато женщины могут делать монотонную работу, в то время как для мужчин это доставляет серьезные проблемы. Для некоторых направлений в исследованиях использовать женщин выгоднее, чем мужчин. В то же время женщины позволяют высвободить талантливых мужчин для интеллектуальной работы. Все проводимые реформы в купе дали тот эффект, который вы наблюдаете. К этому можно добавить, что я лично уделяю большую часть времени поиском талантов и интересных идей, выделяя на научные исследования огромные деньги, которые уже начинают приносить моей стране огромный доход. Мы также приглашаем всех желающих реализовать свои идеи в нашу страну и обещаю, что каждая заявка будет рассмотрена в обязательном порядке, сказал я, предлагая передать микрофон другому. Но говоривший задал еще один вопрос. А что вы можете сказать про использование труда заключенных в научных разработках? Говорят, что у вас есть целые тюрьмы, которые занимаются подобными исследованиями. Отчасти вы правы. Мы привлекаем людей, имеющих талант инженеров и конструкторов для реализации уже законченных разработок. Но могу сказать, что сами заключенные просятся в такие места. Там не нужно валить лес в Сибири в любую погоду круглый год. Условия содержания под стражей намного лучше, и кормят там четыре раза в день. Единственное, что рабочий день там не девять часов, а двенадцать. Но это обусловлено тем, что в тюрьме нет практически досуга, и заключенные сами просят о продлении рабочего времени. При этом многие часть этого времени тратят на обучение, что после окончания отбывания наказания позволит им устроиться работать в научные институты на хорошую заработную плату. пояснил я этот вопрос. Для разнообразия микрофону передали представителю прессы. Ваше высочество, скажу честно, я поражен количеством технических нововведений и даже ознакомился с проводимыми в вашей стране реформами, но не нашел я там один беспокоящий меня вопрос. Проводя реформы вы практически не задебаетесь реформами в сельском хозяйстве. Но увидев все, что представлено на выставке, мне не удалось найти продукции ваших достижений в сельском хозяйстве, хотя я знаю, что такие исследования в вашей стране ведутся. Также беспокоит вопрос скупки вашей страной большого количества зерна по всему миру, хотя до этого ваша страна входила в лидеры экспорта. Вы можете как-то это пояснить? Вы верно заметили, что на этой выставке практически нет достижений в сельском хозяйстве, и вы верно заметили, что наша страна закупила большое количество зерна для покрытия возможной его нехватки. Строительство большого количества производств отвлекает крестьян от своих прямых обязанностей, и многие из них отправились за заработком на новые заводы. Гибел заимох, которую мы смогли спрогнозировать, вынудила нас сделать дополнительные запасы зерна и избежать голода. Отмена крепостного права дала свободу выбора крестьянам, что сажать и когда. Раньше этим занимались владелец земли и нанятый им специалист. Нанять толкового специалиста крестьяне не в состоянии. И в первые годы обязательно будут потери урожая или очень маленькая прибыль, что может привести к банкротству хозяйств и голоду. Сейчас идет формирование фермерских хозяйств с коллективным правом собственности по принципу кооператива. Такие хозяйства будут объединяться в одно, им будет выдаваться специальная техника, и сажать они будут только то, что закажет государство с выкупом всего урожая по фиксированным ценам. При этом все будет выдаваться в беспроцентный кредит от государства. Контролировать работу будут специалисты, имеющие необходимые знания и нанятые государством. Все риски в этом случае на себя берет государство. Но ну и прибыль будет существенно ниже. Зато семьи, работающие в таких коллективных хозяйствах, будут получать дополнительную защиту от государства. Сейчас созданы опытные хозяйства с разды видов владения и управления. По результатам их работы будут выбраны самые успешные, и именно они будут внедряться во всех губерниях. Исследования в сельском хозяйстве ведутся, только это не быстрый процесс. Селекция новых видов сельскохозяйственных культур занимает много лет. И простых решений для этого не существует. Также ведется работа на животноводческой реформой, которая позволит увеличить прибыльность ведения животноводства. Еще планируется создание совместных государственных ферм, куда будут привлекаться жители сельской местности. Сейчас идет очень большая работа в этом направлении, и крестьян никто не бросит на произвол судьбы. Я лично взял на контроль борьбу с возможным голодом. Можно еще один вопрос, спросил репортер и, дождавшись моего кивка, спросил. Ходят слухи, что государство прекратило закупку лошадей для своей армии. Поговаривают, что вы хотите полностью отказаться от кавалерии. Полного отказа от кавалерии в ближайшие годы не будет но ее количество будет существенно сокращено в несколько раз. Это связано с армейской реформой и из экономических соображений содержание кавалерии обходится намного дороже содержания пехотинца, и на практике марш-броски, совершаемые кавалерией в течение нескольких дней, не превышают скорость пехотных. При этом им требуется дополнительный обоз и условия для содержания. Тем более, что проводя реформу в армии, мы столкнулись с нехваткой средств, и было решено начать сокращать кавалерию, меняя ее на пехотные части. Следующий задававший вопрос был англичанин. Ваше высочество, до нас дошли слухи, что вы сократили бюджет военного ведомства, и вместо строительства кораблей первого ранга сделали упор на строительство малого флота? С Чем это связано и планируется ли в ближайшее время строить корабли первого ранга? Действительно, закладка новых кораблей первого ранга приостановлена по его распоряжению. Идет только достройка тех, которые строятся. Сейчас идет пересмотр концепции кораблей и потребности флота. Наша страна практически не имеет колоний, расположенных на большом удалении, и огромный флот, как у вашей страны, нам не нужен. Также это связано с большими расходами на реформы и строительство новых заводов. Неважным является и то, что корабли очень быстро устаревают, и нужно разработать совершенно новую концепцию кораблей, способных противостоять новым требованиям к морским сражениям которая появится в ближайшее время, ответил я и налив себе стакан воды, выпил его, размышляя о том, что англичане очень быстро узнали о сокращении бюджета морского ведомства.